Сейчас не то, а еще лет тридцать тому назад Русачок, если кто помнит, испытывал необъяснимое благоговение перед иностранцем. И даже всенесчастный амазонец, которому довелось бить баклуши в одном из наших университетов, пожалуй, чувствовал себя башком, хотя бы он до конца курса не отличал точки от запятой. Откуда взялся этот комплекс неполноценности, как раз понятно. От бедности то есть дело в нашем злокачественном быте, в недоступности мелких вещественных радостей, вроде человеколюбиво пошитых штанов, обидной убогости наших городов и весей. И еще в том, что мы тогда были беспросветно увлечены коммунистической доктриной, из которой логически вытекала всяческая серость, униформа, некрасота. То-то мы снизу вверх смотрели на людей Запада, будь это хоть всенесчастный амазонец, отродясь, не видевший паровоза, потому что там у них в тридевятом царстве, в тридесятом государстве свобода слова, изящные автомобили, человеколюбиво пошитые штаны, улицы с мылом моют и вообще жизнь по ту сторону железного занавеса устроена так благонадежно, что незачем помирать. Это самое слепое преклонение перед Западом, как некогда выражались наши большевики, Тем более удивительно, что прежде русские люди его ведать не ведали. И нам не завещали этого недуга, праотцы. В старину европейцев, они же христопродавцы, на Руси боялись и не любили за схизму, нелепые наряды, нахальство и дикие языки. Поневоле неволе только искусных воителей и лекарей, но держали их в гетто, на Яузе, за высоким тыном и запрещали православным вводить с ними знакомство под страхом отсечения головы. После, в течение двух столетий, русские держали европейцев больше на положении обслуги, и тоже не особенно жаловали, если не брать в расчет своих немцев, которые, впрочем, обрусели до такой степени, что по утрам пили горькую, дрались с крепостными и свободно запускали десницу в государственную казну. Одним словом, это до чего же надо было довести русского человека за какие-нибудь 70-80 лет, чтобы он видел в каждом малограмотном иноземце чуть ли не высшее существо, которое живет как бы в другом измерении, а если и помирает в силу непреложного закона природы, то в это верится не вполне. Справедливости ради надо сознаться. Одно время россии и впрямь благоговела перед Европой это когда считалось, что свет идет с запада, а не с востока. От прямых наследников античных цивилизаций, из Лондона и Парижа, этих цитаделей просвещения, гуманизма, гражданских прав, где простонародье по утрам пьет кофе и читает толковые словари. в этой симпатии были свои резоны, поскольку вся культурная Россия тогда бредила немецкой классической философией. А у нас в этом жанре Отличался бедолага Чернышевский, больше не было никого. С другой стороны, мыслящий русак был раздосадован тем, что свое-то простонародье увлекается водочкой да квасом, за место чтения скрашивает досуг межевыми войнами и может подпустить барину красного петуха. Что ни говори, при таком разительном диссонансе устоять было невозможно. И мало того, что вполне патриотически настроенная интеллигенция два столетия по-французски говорила, Она еще самым серьезным образом считала Европу средоточием высших достижений культуры и гражданских добродетелей, родиной романтизма, школой самопожертвования во имя идеалов справедливости и добра. Между тем, настоящая Европа, какая она есть, была у наших предков под носом, в подьяческих переулках, где квартировали шарманщики-итальянцы, которые носили цилиндры и сюртуки, в рукава не сморкались, но за пятачок медью соглашались выкинуть такую неприличность, на какую вряд ли отважился бы наш пьяненький бородач. В том-то все и дело, что со времен Джордана Бруно не было той Европы, какой она грезилась нашим идеалистам. Эту Европу, по едкому замечанию Герцена, выдумали в сивцевом вражке, и можно сказать со зла, со зла на Российскую империю вообще, и в частности на архаичные государственные установления, азиатские нравы простонародия безвылазную бедность, грязь и смрад, повальное воровство, половецкие ухватки сановников и царей. Понятное дело, у Европы не отнимешь великую хартию вольностей, Сервантеса, родоначальника литературы, пружинные матрасы, паровоз, интегральное исчисление и пресловутая либерте. Однако же последнюю ведьму немцы сожгли чуть ли не в середине 18 столетия, когда у нас была отменена смертная казнь даже за государственную измену. Нынешняя площадь Согласия в Париже, где и кабинцы воздвигли первую гильютину, так провоняла гниющей кровью, что горожане потом долго обходили ее стороной. Фашизм родился не на Тамбовщине, а в благословенной Италии, и удобрять пашню человеческим пеплом — выдумал Невавилов. И вот-вот скотоложество легализуют то же самое не у нас. В действительности Европа, вообще Запад, это такая приятная, благоустроенная, вышкаленная страна, где всем решительно наплевать, земля ли вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, где паровоз — не торжество человеческой мысли, как у русских, а исключительно средство передвижения» где живут по преимуществу самодовольные простаки, которые слыхом не слыхивали от Джордана Бруна. Удавятся за копейку, обожают карнавалы, постоянно улыбаются на всякий случай, как помешанные, и настолько неинтересны друг другу, что они между собой говорят только о погоде и о том, кто у кого завелся на стороне. Вот, собственно, и вся Европа, какая она есть, плюс вездесущие японцы и толпы зажившихся старичков. Мы тоже хороши. «Вдруг в середине позапрошлого девятнадцатого столетия в нашем медвежьем углу завелось целое учение на тот счет, что где Россия — это во всех смыслах особая статья, что где русские — самая здоровая нация на планете, у которой в загашнике имеется собственная, уникальная стратегия развития, и которой суждено все человечество наставить на путь истины». Нужно только попутно не растерять свои самобытности, включающие в себя, кроме всего прочего, кислые щи, лучину и малахай. Удивительно, что это блаженное учение, непонятно почему названное славянофильством, не в Англии выдумали, где построили в том же году от рождения Христова, когда у нас отменили рабство. А именно, что у нас — сирых и убогих, темных и забитых, в захудалой воровской стране, где тучные черноземы давали самые низкие урожаи в Европе. Помирал, едва народившись, каждый второй младенец. Читать-писать умел один человек из 100 На 22 миллиона квадратных километров приходилось всего две шоссейные дороги, и единственным национальным видом спорта был массовый мордобой». Мы русские точно, народ отдельный, не похожий ни на кого, но из этого, кажется, не следует, что боярский синклит нам органичнее, чем двухпалатный парламент. Больше к лицу лапти, нежели штиблетные ботинки. Подсечное землепользование у нас выгоднее трехполья. Сивка-бурка практичнее, чем паровоз. В действительности мы такие же люди, как все. Общего индоевропейского корня – Даром, что чрезмерно самобытны, выдумщики, сравнительно безобразники, по временам вояки, по временам миротворцы. Во всяком случае, русские нисколько не лучшие, не хуже немцев, возьмем это понятие широко. Немцы изобрели книгопечатание и микроскоп. Русские — радио и телевидение. У них есть Шекспир, у нас Достоевский. И у них футбольные фанатики от отщепенцы, и у нас от отщепенцы — Ну разве что в Англии полиция взяток не берет. А так и на Альбионе теперь рецессия, и в России дела плохи, и запросы нас одолевают международные, одинаковые. По преимуществу хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но тогда спрашивается, с какой стати России суждена иная, уникальная историческая судьба? Тем более, что и Германия, и наше богоспасаемое Отечество равномерно прошло через феодализм, капитализм, империализм, социализм в разных правдоредакциях. Потом опять ударились в капитализм, причем отягощенный институтом гастарбайтерства, а нынче и мы, и они головы ломаем, как бы нам выйти из тупика. Признаться, в отличие от народов устоявшихся, более или менее вменяемых, то есть не настолько отравленных романтическими настроениями, мы любим пускаться в эксперименты. Например, мы было задумали в 1917 году наладить общество абсолютной справедливости. Но очень скоро потерпели фиаско, по всем статьям. И по делом не модничай, не мудруй, помни французскую максимум «счастье обретается только на проторенных путях», и соображайся с возможностями слабого человека, который покуда не достоин царствия Божия на земле. Словом, неясно, с какой стати в нашем медвежьем углу завелось учение, над которым еще Гоголь насмехался, обозначив его девизом «Смотрите, немцы, мы лучше вас». Тем более неясно, что наши теоретики славянофильства были люди отлично образованные, умники и всячески камильфо, Так надо полагать, что рекомое учение опять же вышло из национального комплекса неполноценности. Поскольку что ни говори, а со времен солической правды мы отставали от Европы примерно на 300 лет. Обидно все-таки. Мы такие умные, утонченные, при душе, а монадах по лейбницу беседуем, а у нас под окнами сплошная азиатчина и разор. У нас людьми торгуют. Мальчики, со слов Салтыкова-Щедрина, поголовно щеголяют без штанов. Законы есть, но словно бы их и нет. Народ сидит на одном хлебе, которого не всегда хватает до Рождества. И не просто обидно, а до того обидно, что по неволе сочинишь панигири к родному краю с упорством на светлое будущее, благодействительно есть чем покичиться перед прочими народами. Например, у нас самый богатый в мире ругательный вокабуляр. «Лесов, полей и рек» девать некуда. Нигде нет крестьянской общины предтечи коммунизма, а у нас есть. Посему, разумеете языцы и покоряйтеся, с нами Бог. Первый русский славянофил Павел Иванович Пестель, теоретик и вождь южного общества декабристов, до того даже был раздосадован дисгармонией между Лебницем и мальчиками без штанов что задумал перевести все без исключения иностранные заимствованные слова на русский язык, в чем, однако, не преуспел, ну не переводятся по-русски хоть ты тресни академия, музыка, билетаж. и все попытки принудительно вывести соответствующий аналог только к тому и приводят, что в результате получается смешная белиберда. И чего, спрашивается, было расстраиваться, Чего изводить себя словотворчеством, если у немцев нет своего природного существительного для понятия «конституция», а похитили они это слово у древних римлян, а математику украли у афинин И вообще, с точки зрения античного человека, и мы варвары, и они варвары, обогатившие свой язык плагиатом, только они расположились поблизости от очагов древних цивилизаций, а мы возмутительно далеко». Уже тем может утешиться гордое русское сердце, что ни один народ в мире не способен трансформировать наречие в существительное. А мы, пожалуйста, авоську вывели из авось. Уж на что Лев Толстой был мудрец. А и того российская действительность, можно сказать, оставила в дураках. Лет шестьдесят этот гений водил пером по бумаге, тридцать лет искал Бога, и, наконец, пришел к заключению, что по-настоящему счастлив тот кто не ест — убоины, неукоснительно следует евангельским заповедям, живет черным трудом, ничего не имеет и ничего не желает, а обратно опростился до стадии тульского мужика. Потом эту доктрину подхватили тысячи людей, которые чаяли всемирной гармонии через непротивление злу насилием, и чуть ли не целая церковь из них образовалась, смиренных и трудящихся, инфантильных и неимущих, вегетарианцев и щеголяющих босиком. Вот что любопытно, доживи Лев Николаевич до 1918 года, как-то продвинулось бы его учение или нет? Ведь записного толстовца непременно должна была задачить странная ситуация. Ведущей фигурой в стране стал именно что мужик, по преимуществу плачущий, кроткий, алчущий и жаждущий правдой. Всех заставили пилить дрова, включая бывших фрейлин и профессоров. Всяческое имущество отменили. Человека простился до такой степени, что ему не на что огурчика купить. Чикей, при желании не окажешь сопротивления. По городам и весям бродят сплошь басы и вегетарианцы, а счастья, как не было, так и нет. И даже все сложилось как будто наоборот, кругом ужасы и выпиющее хамство. Бескормится и насилие, братоубийство и самодержавие похлеще Романовского. Даром, что человек пошел на все уловки, все наставления Льва Толстого исполнил, чтобы достичь вселенской гармонии и мира в самом себе. А еще говорят, что ключ от социального благоденствия и согласия человека с природой нужно искать не во внешних условиях жизни, а непосредственно в человеке, как самодавлеющем существе. Однако на поверку выходит, что и условия жизни ни при чем, и человек сам с собой справиться не может. И вообще дьявол его знает, где искать этот проклятый ключ. Почему нам всегда хорошо и всегда плохо, независимо от того, чему нас учат в школе и кто там засел в Кремле. Следовательно, тут прямой наветы на другательство над личностью, когда про нас говорят «человек» — это такая скотина, что его никаким учением не проймешь». Ужасное недоразумение. Машины становятся все лучше, а человек — все хуже. Ну не то чтобы хуже, а проще, как-то недостовернее и скучней. Достоверный человек жил в позапрошлом столетии, при спермацетовых свечах, печном отоплении, конной тяге, когда еще устраивали музыкальные утренники для детей и взрослых. Дамы носили муфты, подлецов урезонивали на шести шагах, либералы припирались с правительством и молодецкой походкой всходили на эшафот. И в прошлом XX веке еще водился достоверный человек, когда уже трамваи ходили, самолеты летали, радио говорило, миллионы людей свято верили в социалистический способ производства и распределения по труду. Что интересно, ни тогда, ни прежде железные дороги отнюдь не входили в противоречие с подвижным контрапунктом строгого письма, который выдумал композитор Танеев. А электрическое освещение с экономическими иллюзиями и множество просвещенных людей придерживались того мнения, что научно-технический прогресс мало-помалу избавит рот людской от тягостных забот о хлебе насущном, и освобожденный человек, наконец, пресуществит свою природную склонность к прекрасному в идеальные государственные учреждения, небывалые произведения искусства, новые, высокие этические нормы и другие радостные дела. Не тут-то было… Наука и техника дошли уже до того, что не сегодня-завтра можно будет сложить живого человека из отдельных атомов, а после разобрать его на донорские органы про запас. А вот о новой высокой этике, кажется, не слыхать. То есть на поверку оказалось, что человек сытый, одетый, обутый, занятый на работе только 8 часов в сутки, меньше всего расположен выдумывать идеальные государственные учреждения. Влекомый природной склонностью к прекрасному, а тянет его к телевизору, этому рассаднику всяческой дури, на дискотеку, пивка попить, как-нибудь набезобразничать от скуки. Потому что 16 часов досуга простому человеку не перенесть. Ведь это шутка сказать, американцы на луну летали, А каждый второй гражданин Соединенных Штатов не понимает того, что в газетах пишут. Леонардо да Винчи еще когда изобрел подводную лодку? а Вечный Рим — самый воровской город в Европе. Наша Россия — неисчерпаемый источник художественных галлюцинаций, до того осатонела, что у нас за колючей проволокой остывает один человек из 100 В Лондоне — цитадели научной мысли, попрошаек больше, чем сезарей. Сдается, что наука существует сама по себе, и главное — для себя, что ее источник — более или менее праздное любопытство, необоримое, как стихия, которая может куда угодно завести, и которая одинаково давлеет и нашим бабушкам, дежурящим на лавочках у подъездов, и физикам-теоретикам, мудрующим над тайнами вещества. Сдается, что техника, плавно вытекающая из науки, напрямую занимается растлением человека, поскольку она стремится усладить его физическое бытие и постепенно высвобождает первобытные инстинкты для свершений по преимуществу неблаговидных, а то и непосредственно работает над средствами уничтожения всего сущего на Земле. Бессмысленное это дело наука. Вот какой получается парадокс. Вон Эммануил Кант при сальных свечах писал, и ничего, убедительно писал. Гераклит лечился навозом и прожил счастливую жизнь задолго до изобретения пенициллина. Наш Карамзин добирался до Парижа в рессорном экипаже и в результате целую путеводительную книгу написал. А нынешний Ваня Сидоров, который благоговеет перед наукой и лечится химикатами, домчится да до столицы мира за 4 часа с минутами и чувствует себя избранником небес, поскольку де ему выпало родиться в эпоху электронной бомбы и ацетилсалициловой кислоты. Между тем настоящим избранником будет тот, кому повезет родиться в эпоху всеобщего духовного благоденствия, если, конечно, она придет. Все-таки наивен человек. Да смешного наивен, по той причине, что ему невдомек. Писать письма куда интереснее, чем трепаться по телефону. Барские дрова слаще центрального отопления. Тише едешь, дальше будешь. Эммануил Кант неизмеримо содержательнее телевизора. А теория относительности не сделала ни одного босика ни счастливее, ни мудрей. Разумеется, ничего не поделаешь с вечным стремлением человека к познанию мира, оно же праздное любопытство. Но с другой стороны, разумно ли это тратить несчастливые богатства, отнятые у бедняков, на создание грозного всеиспепеляющего оружия, которое даже невозможно употребить? Со времен Томаса Мора, написавшего знаменитый роман «Утопия», то есть вот уже 500 лет, думающие люди с обостренным чувством справедливости никак не отстанут от коммунистической идеи, которая зиждется на том несовершенном убеждении, будто все зло мира идет от частной собственности на средства производства. И жизнь станет прекрасным сном, ежели эту собственность как-нибудь упразднить». А впрочем, стойкие коммунистические настроения делают честь роду человеческому. Поскольку люди и пьяницы, и воевать они гораздо, и не любят, когда что-то плохо лежит, но вместе с тем человек-то оказывается романтик, если ему лишней пары галош не надо, а подавай всемирную республику радости и необременительного труда. Конечно, на все 6 миллиардов прямоходящих это правило не распространяется. Но ведь не то дорого, чего много, как грязи а то дорого, что редкостно, как Вольфрам. В том-то и штука, что развитой человек по преимуществу романтик, мечтатель, по крайней мере у нас в России, который неохотно соображается с реалиями времени, особенностями места, природы вещей и практикой бытия. Он следующим манером рассуждает, раз я такой положительный, то и прочие 100 миллионов моих сограждан способны работать на общество за прочную пайку и с полной отдачей сил. Нужно только прежде вырезать работодателей как класс, поделить по справедливости все, что делится, дать улицам и площадям новые названия, запретить проклятые запятые, и тогда все 100 миллионов народу будут жить равномерно в радости, необидной бедности и любви. Да вот беда, романтики до да чтения небольшие охотники. А то их быстро привели бы в чувство известные строки нашего Василия Слепцова. Социализм может быть только у того народа, где дороги, обсаженные вишнями, и вишни бывают целы. Неудивительно, что мечтаниям Бакунина и Герцена, Чернышевского и Ульянова Ленина, миллионов романтически настроенных интеллигентов и разночинцев, сбыться не довелось. Но разве действительно работодателей вырезали как класс. А так запятые не отменили улицам и площадям, в конце концов вернули прежние названия. Пашни и фабрики в общем делились, но их прибрал к рукам монстр, который действовал под псевдонимом государства. Если два раза в году и радовался народ, то предварительно заложив, как говорится, за воротник. Но главное, соотечественникам не понравилось горбатиться за прочную пайку. И они 80 лет махали молотками так, для отвода глаз. К самой идее претензий нет. Почему многие, даже и порядочные люди, до сих пор лелеют свою коммунистическую мечту, но, видимо, реалии времени, особенности места, природы вещей и практика бытия оказались таковы, что любая социальная греза, хотя бы и самой гуманистической окраски, была обречена воплотиться во что-нибудь совсем уж фантастическое и безобразное вроде диктатуры пролетариата, которую олицетворяет один единственный людоед. Допустим, в Англии, где разнорабочие имели какую-никакую собственность и по утрам баловались газетами, идея Томаса Мора могла бы обрести иные воплощения, поскольку народ там живет все-таки положительный, утопические романы не читающий и не озорник, который со времен войны алой и белой розы превыше всего ставит свежеиспеченную булку и нелатанные штаны. Но если человека не кормить и регулярно таскать его на конюшню, то он неизбежно кончит диктатурой пролетариата в отечественной редакции, начитавшись утопических романов. А именно, с умой тюрьмой, каторжными трудами на военно-промышленный комплекс и балладами про светлую пятницу, которая обязательно настанет после проклятого четверга. Иначе и не могло быть в России, на родине каши из топора. Коли Матрос-Железняк мечтал разогнать английский парламент. Коли несколько десятков отъявленных идеалистов, считавших себя материалистами по причине неоконченного среднего образования, смогли в две недели покорить огромную страну. Коли потом миллионы и миллионы людей обуял марксизм, причем безотчетно, как мания преследования». Коли жизнь человеческая от Владимира Святого стоит в стране две копейки медью, коли принять в расчет иные прочие сугубо национальные обстоятельства, то неизбежно придешь к убеждению, что диктатура пролетариата — это совершенно по шапка поскольку таковский народ нужно конечно накормить а приютить как-то одеть обуть, научить грамоте обратить в коммунистическую религию сплотить в единое целое в виду вторжение иноземцев но прежде всего таковский народ надо застращать и держать в узде от того и социализм у нас получился диковинный очень некрасивый жестокий бедный сирый неубедительный, какой-то отрицательно неземной идея, собственно, ни при чем. Томас Мор был истинный провидец, и социализм, полный и бескомпромиссный, обязательно настанет, но не скоро и не у нас.